ЛИСЫ И СКВЕРНА Господин с горы поставил себе целью отрастить еще два хвоста разом. Если у него будет семь хвостов, он сможет поэкспериментировать с превращениями. До этого он пробовал, сорвав ветку со своего персикового дерева, превратиться в полноценного человека, повторив то, что подсмотрел когда-то, наблюдая за лисом с горы. Но у него ничего не получилось. Ветки тут же высыхали, стоило их сорвать, и превращались в мертвые прутики. Какое-то ненормальное дерево, сердито подумал господин с горы и оставил попытки. Ему не удавалось толком заняться культивацией, его все время что-то отвлекало. Это что-то большей частью было вниманием лиса с горы к его персоне. Господину с горы все еще приходилось играть с ним в шахматы, но выиграть у лиса с горы он не мог. Слишком пристально лис с горы на него смотрел. Господин с горы терялся и делал ошибочные ходы, ведущие к поражению. «Это все потому, — думал господин с горы, — что я похож на того человека. И его несколько озадачивало, что он стал думать о себе как о том человеке. Вероятно, он вживался в лисью личину и отстранялся от человеческой. «Если я пробуду в этом обличье слишком долго, — рассуждал господин с горы, — то меня переполнит лисья скверно, а значит, я не смогу вознестись и он ловил себя на мысли, что не вполне понимает, что такое лисья скверна, хоть и страшится ее. У лис такого понятия вообще не было. Он пытался расспросить об этом не до недопеска, но тот только озадаченно скреп лапой за ухом и говорил, что слышит такое слово впервые. У лиса с горы спрашивать было бесполезно, он лишь насмешливо фыркал в ответ. «Быть может, я чего-то не понимаю?» Все чаще думал господин с горы. «Нет, как ни погляди, Стоило поспешить с шестым и седьмым хвостами. Чем больше хвостов, тем ближе он к совершенной лисе. Девятихвостый лисе, а значит, и к абсолюту. Абсолютом даосы называли вознесение и вообще бессмертие. Господин с горы абсолютом называл тот уровень духовных сил, которым владел до перерождения. Он отчего-то решил, что когда достигнет этого уровня, то к нему явится вечный судья и поможет вознестись. В компетенцию вечного судьи, к слову, вознесение всяких там лисов оборотней не входило. Одному небу известно, почему господин с горы так решил. Недопесок его тоже отвлекал от совершенствования. Он был любопытен и теперь донимал господина с горы расспросами о скверне. Ему до смерти хотелось знать, что это такое. «Допустим, испачкал ты лапы в грязи после дождя», подумав, сказал господин с горы. «Грязь на твоих лапах и есть скверна». Недопесок хорошенько подумал и возразил. «Грязь на лапах – это всего лишь грязь на лапах. Сунул в бочку с водой, и лапы опять чистые. А душу так просто не отмоешь. А зачем я буду пачкать душу в грязи после дождя?» Не понял Недопесок. «Ну как объяснить чернобурки философские материи? У Недопеска было конкретное лисье восприятие вещей. Или, скажем, в животе черви завелись. Сделал еще одну попытку господин с горы. Черви – это скверно». «Червей надо травяным отваром вывести», авторитетным тоном заявил недопесок. «А если блохи, так нужно взять в зубы клочок сена и залезть по самую морду в воду». «Зачем?» – поразился господин с горы, забыв о том, что втолковывал недопеску философские доктрины. «Блохи перелезут на сено, потому что они страсть, как воду, не любят, и утопнут все, когда ты сено из пасти выпустишь». «Лисье дао, сообразил господин с горы. Ну скверно, это что-то плохое. Сделал последнюю попытку господин с горы. Отчего внутри становится гадко. «Тухлые потроха!» — просиял недопесок. «Так бы сразу и сказал!» Господин с горы тихонько зарычал. Так ему ничего и не удалось втолковать. «Просто не донимай меня. Плохие мысли тоже скверно. А мне все больше хочется оттаскать тебе за хвост». Недопесок спрятал хвост между лапами и пятился, пока не оказался на улице. Господин с горы вздохнул и продолжил медитировать.